Глава третья. Когда я подошел к столику, этот урод уже подвинул бокал хатару. Если хочешь, чтобы я отвязался, предлагаю выпить. У меня сегодня день рождения, настойчиво предложил мажор. Я же понял, что нужно сделать. Во внутреннем кармане лежали блокнот и шариковая ручка. Мало ли какая идея придет в голову. Да тот же адрес записателя и телефон. Что интересно, конструкция ручки была таковой, что колпачок сплющен, идеальный помощник для небольшого спектакля. Когда я подошел к нему сзади, Хатару увидела меня. Радость от моего появления в ее глазах сменилась удивлением. Я же подошел практически вплотную к мажору и положил руку ему на шею. Острый колпачок впился ему в сонную артерию. Не поворачивайся и выпей бокал, зарычал я на него. Тот, что предлагал девушке. Вы кто такой? Он попытался повернуться, но я чуть сильнее нажал на ручку и Мажор скрипнул зубами. Блин, больно. Если дернешься еще раз, перережу сонную артерию и через три минуты ты умрешь. Понял? Мажор в ужасе схватил свой бокал. Не тот бокал. Резко ответил я периферийным зрением, наблюдая за окружающей обстановкой. На ближайших столиках продолжали громко общаться из-за музыки, доносящейся с танцпола. Официант расставлял блюда на столике на втором ярусе. Но я нажал на ручку еще сильнее. Может, не надо? – заскулил мажор. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты выпил. Три, два, один. «Пью, пью, все!» Мажор трясущийся рукой опрокинул в себя бокал. «Вот и славно!» Похлопал я его по плечу, убирая шариковую ручку в карман. Я обратился к Хатару. «Пойдем, Хатару, тян!» Блондинка восхищенно смотрела на меня, только открыв рот. Затем пришла в себя. «Ого!» — выдохнула она. «Кану! Как-то лихо!» «Пошли, потом поговорим!» Махнул я ей и протянул руку, замечая, как за столик от этого зашевелились двое парней. «Ты кто такой?» Мажор медленно поднял на меня взгляд уже мутных глаз. Видно, начало действовать то, что он подмешал в бокал хатару. «Отдыхай уже», — усмехнулся я. «Кто такой, блин?» Когда мы уходили, я увидел официанта и обратился к нему. Там за седьмым столиком парню плохо. Махнул я в сторону одурманенного мажора, который пытался встать со стула. Тот испуганно посмотрел и побежал на помощь. Пока мы пробирались сквозь толпу тех, кто заходил в клуб, я обратил внимание, что два типа последовали за нами. — Как ты с ним разобрался? — воскликнула пьяным голосом Хатару. — Я не понимаю. И что произошло потом? Что с ним? «Потом расскажу», — ответил я и слегка обернулся. «Да они отстают, придется разбираться. Получается, что у них тут целая система, но схема явно стандартная. Один ловит жертву, двое прикрывают. Затем тот везет девушку в номер отеля, и когда та оказывается внутри, обкрадывают и зачастую насилуют. Так что Хатару была на волоске от таких нерадужных перспектив». А ты мне расскажешь, как то умудрилась волипнуть в такую ситуацию? Мы уже выходили наружу. Ну, мы же договаривались с вами. Две минуты, начал сумоист охранник, пропуская нас на выход. Остановившись, я бросил взгляд на время. Три минуты. Это за лишнюю минуту, берите в качестве благодарности. Я протянул ся к Юри те купюру в десять тысяч иен. Спасибо. Он немного растерялся, но деньги взял и ответил то, что пришло на ум. Отличного отдыха. Да там вообще ситуация такая. Начала рассказывать Хатару, когда мы подошли к Порше. Эй, постой! Окликнул меня один из той парочки. Подожди в машине. Я открыл дверь со стороны пассажирского кресла, но Хатару не спешила садиться. А ты как? А вдруг у них пистолет? «Полицию вызвать?» — испуганно ответила она. «Сам разберусь», — резко ответил я, чувствуя, как кортизол небольшими дозами поступает в кровь. «Садись и не выходи». «Хорошо», — Хатару исчезла в Порше. Я же щелкнул брелком, блокируя двери. Нельзя и сейчас выходить. А затем пошел навстречу направляющемуся ко мне худощавому парню в сером полосатом костюме. «Ты кто такой? Почему вмешиваешься в наши дела?» Он впился в меня звериным взглядом. Во-первых, вы, во-вторых, это не ваши дела. Я парень этой девушки. Также громко ответил ему и встретился взглядом со вторым, который только что подошел. Он выглядел серьезней, спортивного телосложения, широкоплечий, взгляд опытного бойца. Пришел, чтобы забрать ее, добавил я. Если твоя девка ходит в ночные клубы, значит что? Он обернулся к спортсмену. Значит, она уже не твоя девка. Оскалился тот. Это не вам делать такие выводы. Мы сами решим. Ответил я, пытаясь успокоиться. Конфликта не будет. Это я уже знал. По их нерешительным действиям видно. Такие обычно нападают из под тишка. Решайте сами. Но с тебя косяк. Ты отравил нашего друга, крикнул спортсмен. За то, что он пытался отравить мою девушку, ответил я. Все справедливо. Еще раз увидим тебя в этом клубе, указал на меня пальцем спортсмен. Не обижайся. Закрыл глаза. Долгий вдох, выдох. Сердце заработало в прежнем ритме. Ощущение перехода исчезло. Псих какой-то. пробормотал худощавый и обратился к своему подельнику. «Пошли!» Они, злобно оглядываясь, направились в сторону входа в клуб. А я вернулся к Порше, разблокировал его и сел за руль. Когда тронулся в путь, Хатару загадочно уставилась на меня, сложив руки в замок на груди и заодно губки бантиком. «Что?» Я смотрел на дорогу, лишь мельком взглянув на нее. «Что это было?» спросила Хатару. Тебя хотели отравить, я вмешался, объяснил я блондинке. Ого, ты сейчас серьезно? воскликнула Хатару. А как узнал? Заметил, как он подсыпает тебе какой-то порошок в бокал. Ничего себе, вот это я сходила на важную встречу, пробормотала блондинка. В ночном клубе, рассмеялся я. Это с ним ты встречалась? Конечно нет, ответила Хатару. Он уже потом подсел. В общем, я хотела создать свой бренд одежды без вмешательства отца. С его помощью все просто, а я хотела сама, понимаешь? Понимаю. Кивнул я ей в ответ, повернув на главную, и тут же попадая в пробку. Да что ж такое? Ты слушаешь? Слегка раздраженно спросила Хатару. Конечно, я повернулся к ней. Ты хотела создать бренд одежды? Да, так вот. Назначила встречу с модельером в этом клубе, но он раскритиковал мои наброски и быстро ушел. Я же заказал бутылку вина, сама не заметила, как выпила ее, а затем позвонила тебе. Тогда и подсел этот урод. Да, и не знала, как от него отвязаться. Больше не ходи в тот клуб, предупредил я, и лучше сделки заключать в более спокойных местах. Да какие там сделки, всхлипнула Хатару. Мне отказал лучший модельер, прямо лучший. Уверен, что нужно пробовать встретиться с другими. Может, их впечатлит твое предложение. Или подумаешь, что не так. Он ждал обратную связь. Ну да, печально кивнула блондинка. Наверное, ты прав.、И、еще мне понравилось, как ты меня называл. А как? Хатартьян хихикнула блондинка. Будто мы встречаемся. «Я ведь по-дружески», — ответила я девушке. «Ага, значит, мы друзья», — Хатару хитро прищурилась. «Ну ладно. Слушай, а как насчет прогулки на яхте? Завтра вечером». «Возможно, не получится», — ответила я. «Я же стал начальником отдела снабжения». «Вау!» — воскликнула Хатару, играючи ударив меня по плечу. «И ты молчал». «Да там испытательный срок еще», — улыбнулся я, трогаясь с места. Пробка начала рассасываться. Тогда на выходных суббота предложила Хатару. Хорошо, договорились. Кивнул я. Там «Да、и отметим твое повышение. Довольно ответила Хатару, добавив уже тише. Ты смотри и молчит главное. Через минут двадцать я высадил Хатару возле ворот особняка, перед тем как скрыться за открывшейся створкой, она послала мне воздушный поцелуй. Когда вернулся домой, вновь застал Ютару за просмотром курсов. Он что-то скрупулезно заносил в большую тетрадь. Привет, картошенька! крикнул ей ему, а он в ответ зашипел: мол, тише. Ну ладно, пусть учится. Главное, чтобы с этого толк какой-то был. В Ютару я не сомневался, главное, чтобы его темная сущность не перевесила. То, что клептоманы воруют часто и много, порой неосознанно наслышал. А то, что они исправляются, не помню ни единого случая. Хотя не так уж и многое встречал на своем веку людей с таким заболеванием. Мой двоюродный дядя, когда мы еще жили в России, умудрился, работая на производстве, протащить через проходную вертолет Ми-8. Полгода провозил детали на своих «Жигулях». Спалился именно на винте. который не поместился у него в багажнике. Кто еще? Ах да, вспомнил второго. Когда мы только переехали в Токио, сосед по площадке воровал смартфоны у прохожих. Ничего другого, кроме них. На третий раз к нему нагрянула полиция и понятно, куда он отправился. Во вторник я приехал в офис пораньше, прочитал утреннюю сводку от родителей Кимуры. Понял, что все в порядке и переключился на рабочие процессы. Скоро ежеквартальная проверка от владельца корпорации. Поэтому я решил пробежаться по расходному материалу. Причем решил провести полный анализ ситуации. А для этого нужно было немного кофеина. Одна таблетка. Нет, пожалуй, две. Закинул хворот, запил водой. Вжух! Будто товарняк пронесся у меня в мозгу. Все отделы мозга включились в работу. Концентрация пробила верхнюю планку и улетела в далекий космос. Распечатал сотни нужных мне отрывков из сводных таблиц и начал делать пометки на полях, связывать цифры, стрелка для наглядности. В голове четко представил структуру корпорации, а через час уже четко видел объемы отгруженных и находящихся на балансе товаров и комплектующих. Внезапно увидел на смартфоне сигнал. Отлично, меня добавили в чат руководителей корпорации. И тут же команда от Фудзиварасана. Бандзай. Так вот от кого пошло это слово. Куда собираемся и главное где? Кому я мог позвонить, как не Дзиринанами? Да, забавно. Засмеялась она. Вас просто забыли предупредить. Уже осталось четыре минуты. Поднимайтесь в совещательную комнату, она на семьдесят третьем этаже. Я успел схватить пиджак, висевший на спинке кресла, и выскочил из кабинета. Доброе утро, Ханзасан. Из офиса выглянул расстроенный Сузуму. Можно с вами поговорить на пару минут? У меня даже пары минут нет, Кашемир Сан. Быстро ответил я, не останавливаясь и обернувшись, добавил: Совещание. Давайте позже. Добежал до лифтовой площадки. Оба лифта поднимались на верхние этажи, чтобы их Годзилла по запчастям разобрала. Две минуты. Я побежал к лестничной клетке и начал преодолевать ступени, прыгая через две. Успею. Не имел права опоздать на свое первое совещание, особенно когда на нем будет присутствовать Фудзивара Киоши. Я влетел в совещательную комнату, когда оставалось десять секунд. Большой овальный длинный стол, за которым сидело человек пятнадцать. На ходу поправляя галстук, уселся слева на самое дальнее место от уже сидящего за столом Фудзивары. Мы с ним встретились взглядами. Затем он посмотрел на время и кивнул, слегка улыбнувшись. Итак, начал Фудзивара, сегодня ключовое совещание перед ежеквартальной проверкой. Поскольку мы ввели новую линейку продукции, возник небольшой хаос. Надеюсь, что это временное явление, и вы, как руководители, разрешите все нюансы в кратчайшие сроки. Сейчас же каждый отдел мне отчитается о смете затрат за текущий месяц. Прошу, кто первый? — Давайте я, — ответил мужик с легкой залысиной и в круглых очках. — Хорошо, Маккессон, — кивнул Фудзевара. Ваш отдел логистики мне наиболее интересен. Начинайте. Было видно, что мужик в очках заволновался, начал доклад сбивчиво, несколько раз прерывался. В итоге к недельной смете я приложил еще пару листов. Добавил он в окончании своей речи: там указаны прогнозные цифры, потому что нам нужно получить в следующем месяце. С отделом снабжения вопросов при этом не возникло. Я поднял руку. Гормон стресса все еще бурлил в крови, ведь я принял две таблетки кофеина вместо одной. И сейчас видел все обнаруженные несоответствия в цифрах. Это касалось двух отделов, в их числе был и отдел логистики. Так, Хензсан, наш новый сотрудник. Вы хотите что-то добавить? Обратил на меня внимание Фудзивара. Да, все верно, Фудзивара Сан, ответил я. Благодарю. а затем обратился к начальнику отдела логистики. «Омако-сан, наверное, вы общались с предыдущим начальником отдела снабжения. У него вопросов не возникло, а у меня буквально сегодня они появились». «Что вы имеете в виду, Ханзо-сан? У нас все гладко», — слегка покраснел от возмущения начальник отдела логистики. «Гладко да не совсем, Омако-сан», — ответил я. «Зачем вам десятый кондиционер в офис?» «Ведь в прошлом квартале, согласно документам, вы обновили все оборудование». «Хм...» — побледнела Мака. «Видимо, ошиблись в составлении сметы. Мне нужно посмотреть еще раз в отчетность». «Посмотрите, пожалуйста, Амакасан. Я всегда на связи». «Хорошо. В остальном все у нас нормально», — ответила Мака. «Не совсем Амакасан». Продолжил я, наблюдая пристальный и в то же время удивленный взгляд начальника отдела логистики. Зачем вам в таком количестве передние амортизаторы и шины? Послушайте, Хандзусон, насчет шин, мы же про запас закупаемся. Фуры часто мотаются на производство, зачастую заезжают в места с плохим дорожным покрытием. Если при этом они битком забиты товарами, резина изнашивается на глазах. В глазах Амаки сквозило раздражение, а вот по передним амортизаторам странно. Мне еще раз надо свериться со сметой. Да уж, пожалуйста, Амака Сан, будь тебе внимательно, добавил Фудзивары и кивнул мне. Спасибо, Ханзусан, за столь кропотливый анализ. Я кивнул в ответ. Хорошо, учитывая, Фудзивар Сан, ответил смущенный Амака. У меня все. Затем Амака хмуро взглянул на меня и тут же повернулся в сторону следующего докладчика. Теперь докладывала и Дзири на нами. Женщина рассказала, где были осуществлены проверки, сколько выявлено нарушений и поблагодарила меня за помощь, которую я оказывал ей ранее. Фудзивара удивленно посмотрела на меня, затем кивнула Дзири и поблагодарил за доклад. Следом выступило еще несколько руководителей. В итоге я задал еще несколько вопросов хозяйственному отделу. В этом месяце они запросили слишком много мыла, хотя каких-то глобальных уборок в их плане не было. В итоге прямо на совещании разобрались, что два раза продублировали заказ и виновата одна из бригад, которая не проследила за этим. Наконец совещание завершилось. Фудзивара довольно улыбался. Всем спасибо и плодотворные работы. Сказал он всем напоследок и повернулся ко мне. Ханзусан, сможете подготовить новую смету только общую? Мы не нужно сравнить с той, что были ранее. И хватит ли вам недели на это? Да, успею, Фудзиварсан. Кивнул я, наблюдая, как остальные руководители бодро покидают совещательную комнату. Отлично, тогда я вас не задерживаю, ответил Фудзивара. И спасибо еще раз за обдительность. Мы работаем в одной большой семье. Напомнил ей его слова, которые он сказал недавно во время вступительной речи на неудавшемся корпоративе. Не стал он его спрашивать о том, что мучило моих сотрудников уже который день, а точнее, когда и где будет проведен отложенный корпоратив. Ни время, и ни место для него. Раз не сказал, значит, еще думает по этому поводу. Когда я вернулся в свой офис, был уже обед. Только закрыл дверь, как произошел откат способностей. Вновь закружилась голова и слегка задохнуло. Но через пару секунд все прошло. Что же это может быть? И не проконсультируешься ни с кем. Ладно, еще подумаю над этим. В этот раз я решил поесть у себя в кабинете. Как раз курьер доставил рамоны-токайки, шарики из теста с морепродуктами и зеленый чай в полуторалитровые бутылки. Прикончив обед, я посмотрел на время. Ну и где же Сузуму с его срочным и важным разговором? Только подумал о нем, как он постучался и открыл дверь. Можно, Ханзасан? Лицо его было печальным. Проходить, Кашемирсан, указал ей ему на кресло. Что-то случилось? Да случилось, ответил Сузуму на секунду плотно сжав губы. У меня сломалась машина. Должны починить к вечеру. Я тогда доберусь до склада, но везти обратно? Такси, предположил я. Да уже все службы обзвонил, все отказываются ехать так далеко, либо просят за облачную сумму. Покачал головой Сузуму. Я прикинул по времени. В целом сегодня рутина была немного, поэтому почему бы не проехать со своим сотрудником на склад и не посмотреть воочию, как идет работа? «А когда сегодня приемка товара на складе?» — поинтересовался я. «Так уже скоро», — побледнел Сузуму. «Сегодня раньше завоз продукции». «Тогда собирайтесь, Кашемиро-сан». Я встал из-за стола. Поехали. «Вы сами отвезете?» — Сузума удивленно вскинул брови. «Нет, Кашемиро-сан, отправлю вас на метро и подтолкну его, чтобы быстрее добрались», — улыбнулся я. «Конечно, на моей машине поедем». Через пять минут мы выехали из подземной парковки. Я не слушал, как радостно комментировал Сузуму свою поездку, мою тачку и скорость, с которой мы неслись по улицам. Когда мы подъехали на склад, фура только заворачивала на него. «Успели!» — радостно воскликнул Сузуму. И когда я припарковался на стоянке служебного транспорта, выскочил с прозрачной папкой бумаг в руках. Я не спеша последовал за ним, играя в руке брилком от Порше. Когда Сузуму пробегал мимо небольшого деревянного стенда с наименованием складской продукции, я услышал какой-то шум и крики. "Здороги!" Кто-то хрипло закричал. "Задавлю же!" Из за стенда набежавшей скорости выскочил автопогрузчик. Сузуму лишь в последний момент повернул голову в его сторону. Но больше он сделать ничего не успевал.